Я отказываюсь умирать, пока не прикончу всего запаса. Курю одновременно по две-три сигареты. В голове полное цепенение. Перед глазами все идет колесом. Участь кусакабы ждет и меня. Это лишь вопрос времени. Компания против курения началась всего пятнадцать или шестнадцать лет назад». Всего лет шесть 7 не больше, прошло с тех пор, как за залюбители табака взялись всерьез, И вот в короткое время я стал последним в мире курильщиком. Такое во сне не могло присниться. Хотя очень может быть, что все признаки были налицо с самого начала. Я довольно известный писатель и большую часть времени провожу дома, пишу.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 Доводы их не индуктивны, а дедуктивны. Вот почему понять их так просто, а с другой стороны, они всегда с необыкновенной легкостью приходят к поспешным заключениям самого банального свойства. О спорте могут лепетать бесконечно, немало не смущаясь тем, что это никому не интересно. Но когда разговор заходит о философии или литературе, они впадают в спячку.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 Неужели они в самом деле собираются играть в гольф до ста лет? Табак действительно великое изобретение. Он дал людям глубину чувств. Несмотря на все это, даже журналисты сегодня перебегают на сторону тех, кто раздувает антитабачную кампанию. Что происходит? Редакции газет должны быть пропитаны сигаретным дымом. Почему газеты стали такими неинтересными? Потому что во всех редакциях навели стерильную чистоту.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 американских марки МО. Блок 3000 йен, значит, в месяц выходило 30 тысяч. В день я выкуривал штук 60-70. Но в один прекрасный момент импорт сигарет взяли и запретили. Правда, до этого я успел запасти порядка 200 блоков, однако они скоро кончились, и мне ничего не оставалось, как перейти на местные. Как-то раз мне пришлось поехать в Токио.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 Городские магазины и лавки, торговавшие сигаретами, стали подвергаться астракизму в своей округе. Табачные лавки по соседству с нашим домом закрывались одна за другой, вынуждая меня забираться в поисках сигарет все дальше. В итоге в городке осталась всего одна точка, где они еще продавались. Вы-то хоть не закрывайтесь, убеждал я старика хозяина, а у школы до этого дойдет. Может, хотя бы все сигареты ко мне перевезете? И в тот же вечер старик неожиданно явился ко мне домой со всем своим запасом. Все, не могу больше!» Похоже, он только ждал случая, чтобы прикрыть свою лавочку. Мои слова были сказаны как раз вовремя. Он собрал все, что у него оставалось, и свернул торговлю. На курильщиков давили все сильнее. В других странах курение уже запретили полностью. Япония, как всегда, числилась в отстающих.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 вооружился новеньким пистолетом и самурайским мечом. В это время мне как-то позвонил живший неподалеку художник. Его звали Кусакабе. Вообще-то он курил трубку, но когда его любимого хафф-энд-хафф стало не достать, перешёл на сигареты. Разумеется, он тоже входил в число оставшихся двух десятков курящих интеллигентов, бывших постоянной мишенью журналистов. «Вот времена настали!»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 и стали крушить жалюзи и окна. Перекинувшись парой слов с Кусакабе, я схватил кастрюлю, бросился на второй этаж и выплеснул с веранды кипящее масло в сад. Получив свое, негодяи завыли на разные голоса, дав сигнал Кусакабе, который начал на удачу палить из пистолета. Послышались вопли ужаса и пронзительные крики. Нападавшие, похоже, никак не ожидали такого отпора. и ретировались, унося раненых.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 Машина что надо? Танк. Мой автомобиль недавно забрал сына и ездил теперь на нем к теще. Мерседес взревел и, проломив ворота, вырвался на дорогу. Не снижая скорости, Кусакабе свернул на главную улицу. По пути мы снесли с десяток фотокорреспондентов и репортеров, скопившихся у моего дома, как куча мусора. Но нам уже было все равно. Да, это было забавно, рассмеялся Кусакабы.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 Это шло вразрез с благородными принципами курильщиков. В конце концов, бог табака не смог больше взирать на то, как мы бьемся за свое дело, и послал нам помощников, хотя и не очень надежных. Голубя с пачки Пис, летучую мышь с Golden Бет, верблюда с Camel и пингвина с Кул. Cool. Последним на подмогу явился сверкающий белозубой улыбкой Супермен из зубной пасты для курильщиков.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 тот полетел вниз. Раившаяся там возбужденная толпа, накачанная алкоголем, будто собралась любоваться Сакурой. Зеваки заревели и стали выкрикивать нараспев «Один остался! Один остался!» После этого прошло уже целых два часа, а я все еще держу оборону на крыше парламента. все таки я герой. Если уж суждено встретить смерть, чего себя жалеть? Вдруг внизу все стихло. Даже вертолёты куда-то пропали. Доносится голос, усиленный громкоговорителем. Я напряг слух. «Получится! Но тогда уже ничего не вернешь, И какая огромная будет потеря! Сейчас он — ценный артефакт, оставшийся нам от века курения!»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 Ясно, что находящиеся под защитой виды обречены на вымирание. Их выставляют на показ, фотографируют, делают им какие-то уколы, помещают в изолятор, берут образцы семени, ощупывают и вообще творят с ними черт знает что. И чем все кончается? Смертью. Но это еще не все. После всего из них еще делают чучела. Нужно мне это? Нет! Я бросаюсь вперед и лечу с крыши. Но уже поздно. Внизу успели развернуть тент. В небе надо мной показались два вертолета, между которыми натянута сеть. Они подлетают все ближе и ближе, медленно снижаются.